Заповедные леса. Россию, конечно, лесами не удивишь, но я все же попробую. Леса — наше богатство. Такие лозунги вы часто будете встречать вдоль дорог. И многие из них действительно уникальны. Налибокская пуща. Налибокская пуща — крупнейший лесной массив Беларуси. Всего 90 километров от Минска, и вы в заповедном лесу. Можно отправиться на сафари-тур на квадроциклах, сплавиться на байдарках по реке Ислач, очень популярное развлечение, гулять по экотропам. В Налебоках проложены две – Белокорец и Сябрынский перекресток. Увидеть табун диких торпановидных лошадей. Можно даже охотиться, конечно, строго по разрешениям, пройдя все необходимые формальности.